В широко раскрытых глазах Джорджа, сверкал дикий ужас. Бросив на него последний тревожный взгляд, Фейт переключила все свое внимание на рептилию. Затем она точно оценила дистанцию между собой и краем каменной полки, после чего сделала несколько осторожных шагов вперед. Девушку по-прежнему очень тревожило то, что Джордж может решиться на какие-либо глупые и импульсивные шаги, однако она старалась выбросить все подобные мысли из головы. «Надо как следует сосредоточиться и сделать все возможное, чтобы его спасти. А там уж будь что будет». «Спокойно», — прошептала Фейд, неуверенная в том, к кому она обращается, к Джорджу, к змее или к себе самой. «Пожалуй, одновременно сразу ко всем троим. Теперь спокойно». Делая один осторожный шаг за другим, Фейд продвигалась вперед, пока не оказалась всего в каком-то метре от переднего края каменной полки. Он оказался чуть ниже, чем Фейт поначалу показалось, приблизительно на уровне ее пояса. Обеими руками сжимая палку, девушка подняла ее к плечу и сделала еще один шаг вперед. Теперь змея уже вполне могла до нее дотянуться. Шипохвост по-прежнему пристально наблюдал за Джорджем. Фейт ее, похоже, совсем не интересовала. Держа палку наготове, Фейт помедлила. Каковы шансы, что ей действительно удастся все это выполнить? Недооценивать шипохвоста, конечно, не следует. Однако Фейт не слишком боялась. Ей приходилось иметь дело и с более опасными змеями. Но имеет ли она право рисковать жизнью другого человека? Ведь она может промазать. Палка может сломаться или соскользнуть с камня. Если раздраженная змея нападет на Фейт, то хорошего, конечно, мало. Однако еще хуже, если обозленный шипохвост вонзит зубы в лицо или шею Джорджа. Тогда она будет мучиться до конца жизни, у нее ведь на совести и так уже есть одна смерть. Если бы только можно было бы до бесконечности просто вот так стоять, застыв во времени. Фейт отчаянно не хотелось идти на риск, ведь последствия могли оказаться какими угодно. И тут мимо с громким щебетом пролетела яркая птичка, напоминавшая попугая. Фейт мигом вышла из оцепенения. Благодарно подмигнув птичке, которая тут же исчезла из виду, она вернулась к стоящей перед ней задаче. Фейт по-прежнему не была уверена в том, что Джордж не выкинет какую-нибудь глупость. Она не могла ему доверять, но это уже не имело значения. Куда важнее было доверять самой себе. За последние дни Фейт стала совсем другим человеком. Не тратя понапрасну времени на раздумья, Фейт метнулась вперед и крепко прижала раздвоенный конец палки к каменному выступу. Змея дернулась, раз, другой, третий, мотаясь из стороны в сторону так неистово, что какую-то жуткую секунду Фейт не могла понять, попала она или промазала. Затем змея на миг утихомирилась, после чего опять начала биться. И Фейд увидела, что все у нее получилось. Большая треугольная голова шипохвоста была плотно прижата к камню, словно в капкане. Фейд давила не слишком сильно. Она очень боялась, что ее руки задрожат и позволят палке соскользнуть. Но в то же самое время слишком энергичный напор мог сломать палку. Надо было соблюдать равновесие, осторожный компромисс между слишком малым и слишком большим. «Ну!» — настойчиво крикнула она Джорджу, который оставался на своем месте. «Давайте же! Слезайте оттуда!» Но Джордж по-прежнему не двигался. Чего он ждал? На секунду оторвавшись от созерцания змеи и бросив взгляд на мужчину, Фейт увидел, что его глаза уставились в одну точку, а с лица сошла вся краска. «Нет, только не это!» — простонала она. Бросок Фейт и бешеный удар змеиного тела, должно быть, лишили Джорджа последних остатков бравады. Ей стало ясно, что сейчас мужчина слишком напуган, чтобы двинуться с места, даже чтобы спасти свою жизнь. «Что же теперь делать?» «Джордж!» – неуверенно произнесла Фейт. «Эй, Джордж! Выходите-ка из транса, слышите?» Но Джордж не двинулся с места и даже не откликнулся. Фейт с трудом сглотнула, стараясь не ослаблять нажима на палку. Толстое тело змеи металось из стороны в сторону, звучно шлепая Фейд по рукам и туловищу, но она почти не чувствовала боли. Теперь Фейд опять застыла в нерешительности, пытаясь понять, как ей отреагировать на столь неожиданный поворот событий. Однако на сей раз она уже не позволила себе выключиться из происходящего. Девушка приметила на земле возле правой ноги овальный камень. Размером он был примерно с грейпфрут. Этого вполне достаточно, чтобы размажить шипохвосту голову. Можно запросто, по-прежнему удерживая палку, нагнуться и подобрать его. Довольно легко убить беспомощную змею, пойманную в ловушку. Однако при одной этой мысли Фейт ощутила жуткую неловкость. В животе у нее что-то сжалось. Почему эта змея должна умирать из-за трусости Джорджа? Руки Фейт задрожали, по-прежнему сжимая палку, когда она вдруг вспомнила невинно погибшего паука – А сколько, интересно, живых существ оказалось вытеснено из своей среды обитания в результате операции Джорджа с недвижимостью? Сколько птиц, рептилий, кроликов, насекомых, пауков, рыб? Несчетное количество. Как насчет них? Испытал ли Джордж в связи с этим хоть малейшее чувство вины? Думал ли он о них вообще? Фейд прекрасно знала, что в данном случае сказал бы Оскар. «Но я не Оскар», – яростно пробормотала она и так замотала головой, словно пыталась выбросить оттуда всякие воспоминания о бывшем приятеле. Фейт действительно было жалко змею. Это была чистая правда. Но ей также было жалко и Джорджа. Даже после всего случившегося, он ведь по-прежнему оставался человеком. Опустив глаза, Фейт правой ногой чуть-чуть пододвинула овальный камень поближе. Теперь он лежал именно там, где ей требовалось, и она точно знала, что воспользуется им, если придется». Фейт решила любой ценой спасти жизнь Джорджа. Однако, будучи цельной натурой, она не хотела даже в крутой переделке отказаться от своих идеалов. Фейт по-прежнему верила в компромисс, а потому сперва хотела убедиться, нет ли у них какого-нибудь другого выхода.